Глава восьмая. Отвлекающий маневр. Ужасная семиглавая тварь выселась над руинами наяды, сотрясая окрестности своим душераздирающим ревом. Две новые змеиные головы выросли на обрубке шеи ревенанта, свирепо щелкая челюстями и разбрызгивая капли биомеханической жидкости. Ее громадное стальное тело в десятки метров высотой нависало над полуразрушенным городом. Из массивного туловища вырывались семь длинных извивающихся шей, увенчанных уродолевыми головами монстра. Вокруг царил хаос. Дома превратились в груды камней, мостовые разбиты в дребезги, вопли ужаса эхом разносились по улицам. Город Наяда, некогда цветущий, теперь был похож на кошмарный ад. Посреди руин стояли Аксель и Син, оба измотанные, но не сломленные. Они тяжело дышали, восстанавливая силы после изнурительной схватки. Несмотря на усталость, оба были готовы продолжать. В очередной раз им пришлось прыгать по крышам домов, чтобы ускользнуть от тяжелых атак гидро. «Ну так что, старик!» «Есть — Есть какие-то идеи? — крикнул Син. — Есть одна, но не скажу, что надежная, — ответил Аксель, снова уходя от удара хвостом. Они кружили, не останавливаясь и не позволяя Ревенанту продолжить свой путь разрушений, постоянно мешаясь под ногами. — Вспоминай биомеханику в нашем мире. Ревенанты — это машины, а в любой машине должен быть источник энергии, питающей все системы включая системы регенерации, благодаря которым выросли новые головы. Значит, нужно найти этот источник питания и уничтожить его. Именно. Тогда даже способности ревенанта к самовосстановлению не помогут. Без энергии он превратится лишь в груду бесполезного металлолома. И где его искать? Аксель быстро пробежал глазами по громадине, которая с ревом обрушила на него две головы с разных сторон. Он высоко прыгнул, вонзая клинок в стену дома, и, оттолкнувшись, от нее сменил позицию. — На животе пластины куда толще. — Скорее всего, там, но нужно еще как-то туда добраться. — Эх, старик, смотри! — Показываю один раз. Син стремительно ринулся вперед, проскальзывая между массивными лапами ревенанта. Он двигался с нечеловеческой ловкостью и скоростью, оставляя после себя лишь размытый силуэт. Достигнув одного из коленных суставов чудовища, юноша выхватил ледяную печать. Клинок сверкнул холодным светом, и Син нанес несколько быстрых ударов по гидравлическим трубкам и поршням, скреплявшим ногу ревенанта. Раздался треск ломающегося металла, брызнули фонтаны масла и охлаждающей жидкости. Нога монстра дрогнула и подкосилась под его колоссальным весом. Ревенант взревел от боли и ярости, пошатнулся и рухнул на одно колено. Удар гигантского тела о землю вызвал оглушительный грохот, от которого задорожали руины города. Пыль и обломки взметнулись в воздух. Одна из голов чудовища мгновенно развернулась в сторону Сина и атаковала в отместку. Она раскрыла пасть, усеянную сотнями острейших лезвий зубов, и молниеносным броском накрыла юношу, хватая стальными челюстями. Казалось, тело сина вот-вот раздробится в этом смертельном захвате, но Аксель в последний момент прыгнул и выдернул его из-под самых клыков чудовища, оставляя за собой огненный след. Зубы со скрежетом сомкнулись на пустоте. Они пролетели несколько метров. Сина и вовсе протащила по земле. — Куда смотреть-то? А Болтус едва не погиб, — съязвил Аксель. — Зато сработало. Теперь эта тварь замедлилась и уязвима, — парировал Син, медленно поднимаясь. — Не стоит идти в безрассудные атаки, ценой которых может быть твоя жизнь. Думай, прежде чем делать. О-о-о! «Прости, что у меня не было отца, который бы мне это объяснил». Аксель лишь гневно рыкнул. «Действуем поочередно. Обязательно надо иметь пути отхода. Эта тварь слишком быстрая. Едва замешкаешься, перекусит пополам». Я отвлеку ее внимание и заставлю наклониться, а ты в это время нанесешь удар по ногам. Как только она начнет падать, отскочи в сторону». Я тут же ударю по шее, чтобы окончательно опрокинуть эту тварь на бок. Син кивнул, несмотря на кислую мину. Ревенант между тем поднялся на ноги, хотя и шатался из-за поврежденного коленного сустава. Его головы взрывели, призывая к новой атаке. «Вперед — Вперед! — скомандовал Аксель. Они одновременно ринулись в бой, действуя слаженно, как одно целое. Аксель прыгнул на спину чудовища, отвлекая внимание нескольких голов. Синжи скользнул под брюхо ревенанта и с силой ударил по второй ноге. Ревенант взвыл от новой волны боли, пронесшейся по его телу. Вторая нога подкосилась, и гигантское чудовище пошатнулось еще больше. Гидра вот-вот была готова упасть, но настырно продолжала удерживать равновесие. — Да твою мать! — рявкнул Син и с разбега сиганул на ревенанта. «Стой — Стой! — закричал Аксель. Но Син уже летел, окутывая себя плотным ореолом молний. Если магия на тебя не действует, то хотя бы сила взрыва поможет. Одним твердым движением он выпустил громадную движущую силу молнии, которая вредилась в бочину твари. Гидра окончательно потеряла равновесие и повалилась на бок. Головы молниеносно бросились на Сина, но Аксель в очередной раз вовремя его оттолкнул в сторону и сам едва успел увернуться от падения ревенанта. — Что застыл, как истукан? Хочешь погибнуть? — раздраженно бросил Аксель. — Не твое дело, сам бы справился! — огрызнулся в ответ Син. Тем временем брюхо Гидры с защитными пластинами оказалась открыта для атаки. Син и Аксель выхватили клинки и, переглянувшись, одновременно нанесли мощные удары по брюху чудовища. Искры полетели в разные стороны. «Еще раз!» — скомандовал Аксель. Аксель и Син занесли мечи для нового удара по брюху ревенанта. На этот раз они решили объединить силу своих реликвий, огненной и ледяной печатей. Клинки вспыхнули магическим светом. Огненная печать покрылась языками пламени, а ледяная сверкала холодным сиянием, которое охватывали линии молний. Они обрушили мечи на брюхо чудовища с неистовой силой. Раздался оглушительный звон, и в броне появилась глубокая вмятина с трещиной посередине. С огромным трудом им удалось пробить защиту ревенанта. Трещине показалось мерцающее механическое сердце. Оно медленно билось, перегоняя биомеханические жидкости через все тело. Аксель крепко сжал огненную печать. Она покрылась густым и невероятно жарким пламенем. Он шагнул вперед. Огненная печать вонзилась в сердце Ревенанта. Следом Аксель провернул клинок и резко дернул вверх, окончательно разрубая источник питания на две части. Механический монстр дернулся и замер, издав душераздирающий предсмертный вой. Когда механическое сердце Ревенанта было уничтожено, его головы начали медленно опускаться вниз. Из пасти сочилась черная жижа, а глаза-сенсоры тускнели. Казалось, жизнь покидает это чудовище с каждой секундой. Син облегченно вздохнул, думая, что победа досталась им непросто, но все же гидроповержена. Но внезапно, собрав последние силы в один мощный рывок, все семь голов ревенантов в последний раз распахнули пасти и атаковали Сина, нацелившись со всех сторон сразу. Юноша не успел отреагировать. Он оказался в ловушке из десятков рядов острейших зубов клинков, которые вот-вот сомкнулся -вот на нем, разрывая на части. Это была предсмертная, но от этого не менее свирепая атака. Как зверь, загнанный в угол, Ревенант понимал, что погибнет и хотел забрать с собой тех, кто отнял у него эту жизнь. Син инстинктивно закрылся руками, понимая, что его последний час настал. Но в следующий миг Аксель оттолкнул его в сторону, закрывая собой и принял на себя весь ужасный удар семи пастей ревенанта разом. Клыки ревенанта впились глубоко в плоть акселя, причиняя ему ужасные раны. Один из клыков вонзился в правое плечо, разрывая мышцы и сухожилия. Второй распорол грудь от ключицы до ребер, оставляя глубокий кровоточащий порез. Третий клык вошел в бок под лопаткой, задев легкое. После этой атаки огонь в сенсорах ревенанта окончательно потух, и, спустив предсмертный рев, чудовище обмякло и замерло навсегда. Оно погибло, но перед смертью сумело нанести свой последний коварный удар. Аксель пошатнулся и упал на одно колено. Из его рта хлынула алая кровь. Боль была невыносимой, он едва мог дышать. Перед глазами все поплыло. Но боль физическая была ничто по сравнению с тем, что в его кровь поступал чертовски сильный яд. «Зараза!» — едва слышно прорычал он. Давно он не действовал на одних лишь инстинктах. Но сейчас, видя, как Сину грозит опасность, его тело словно само бросилось вперед. Мир вокруг темнел, Аксель упал на спину. Син подбежал к Акселю и с ужасом увидел, что раны от клыков ревенанта почернели. «Яд — Яд! Ну, конечно, клыки гидра были ядовитыми. Син понял, если срочно ничего не предпринять, яд убьет Акселя. — Эй, старик! Он схватил его за одежду, осыпая пощечинами. Голос парня дрожал. Ты нахрена меня спас, старик? Не смей умирать, слышишь? Это я должен тебя убить. Я должен сразиться с тобой и победить. Даже не думай вот так сдохнуть. Си нагляделся. Поблизости давно не было людей. Большая часть имперской стражи была погребена под руинами. Всюду были лишь хаос и разруха. Пожар все больше окутывал на яду. Твою мать! Что делать-то? Эй! Стари, как мне тебя спасти? Но сознание Акселя уже плыло. Он едва различал цветные пятна перед собой. Тарен, запад, белый свет. Какой белый свет? Не смей на него идти, так а ну-ка, син на скорую руку перемотал кровоточащие раны, некоторый прыжок молнией после чего парень подхватил Акселя на плечи и побежал на запад. На пути ему встретился век, с которым они разделились в начале погони. Он был мертв, лежал похороненный под грудой каменных обломков. — Прости, брат, для тебя время уже не важно, а у него каждая секунда на счету. Я обязательно вернусь за тобой. По мере того, как Син все больше ускорялся, из-под его ног уходили сине-фиолетовые искры молнии. Он использовал свою магию, чтобы быстрее добраться вот только куда. Вскоре в западной части города ему встретился небольшой отряд. Они разгребали завалы, помогая жителям выбраться. Было видно, что они прибыли совсем недавно и совсем не успели помочь с Гидрой. — Тарен! — рявкнул при приближении юноша, что было сил. На его голос отозвался высокий мужчина. Едва он увидел на плечах юноши Акселя, то быстро помог его снять и уложить на лежак. «Что с Акселем?» «Что с тем чудовищем?» Гидру завалили, она его траванула. «Нужно срочно что-то делать, он и говорил про какой-то белый свет». Тарен кивнул, отдавая распоряжение. «Ты, кто бы ты ни был, пойдешь с ними. Это самые быстрые ребята в моем отряде. Должны добраться вовремя. А вот это заставь его выпить». Замедлит яд, каким бы он ни был. И куда мы пойдем? Ему помощь сейчас нужна. В клан Белого Света.